решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то, что избранных много, еще остается много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни. Есть три рода любви — Первый. Любовь красивая. Второй. Любовь самоотверженная. И третий. Любовь деятельная. Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице, и наоборот. Я боюсь этих нежностей и был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь в которой чувственные супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было. Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих, про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку. Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, Сознанием и выражением которого они наслаждаются. Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности, как о обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтобы приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того, чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. В нашем Отечестве люди известного класса, любящие красивую, не только всем рассказывают про свою любовь, но рассказывают про нее непременно по-французски. Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много, и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили про нее говорить по-французски. Второго рода любовь, любовь самоотверженная, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета – не обращая никакого внимания на то хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того чтобы доказать всему свету и ему, или ей свою преданность. Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят в взаимности, потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу жертв, большей частью постоянны, потому что им тяжело бы было потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету, всегда готовы умереть для того, чтобы доказать ему или ей всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, В которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им все равно. Хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтобы доставить вам эти удобства, ежели они в их власти. Настать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви. На это они всегда готовы, ежели только встретится случай. Кроме того, Люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своей любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтобы избавлять от них, несчастье, чтобы утешать и даже пороков, чтобы справлять от них. Вы одни живете в деревне своей женой, которая любит вас самоотвержением. Вы здоровы, спокойны, у вас есть занятия, которые вы любите. Любящая жена ваша так слаба, что не может заниматься ни домашним хозяйством, которое передано на руки слуг, ни детьми, которые на руках нянек, ни даже каким-нибудь делом, которое бы она любила, потому что она ничего не любит, кроме вас. Она видимо больна, но не желая вас огорчить, не хочет говорить вам этого, она видимо скучает но для вас она готова скучать всю свою жизнь. Ее, видимо, убивает то, что вы так пристально занимаетесь своим делом, какое бы оно ни было, охота, книги, хозяйство, служба. Она видит, что эти занятия погубят вас, но она молчит и терпит. Ну вот вы сделались больны. Любящая жена ваша забывает свою болезнь, И неотлучно, несмотря на ваши просьбы не мучить себя напрасно, сидит у вашей постели, и вы всякую секунду чувствуете на себе ее соболезнующий взгляд, говорящий. Что же я говорила? Но мне все равно, и я все-таки не оставлю тебя. Утром вам немного получше. Вы выходите в другую комнату. Комната не протоплена, не убрана. Суп, который один вам можно есть, не заказан повару. За лекарством не послано, Но изнуренная от ночного бдения Любящая жена ваша Все с таким же выражением соболезнования Смотрит на вас, Ходит на цыпочках и шепотом Отдает слугам непривычные и неясные приказания. «Вы хотите читать?» Любящая жена с вздохом говорит вам, Что она знает, что вы ее не послушаете, Будете сердиться на нее, Но она уже привыкла к этому, Вам лучше не читать». Вы хотите пройтись по комнате, вам этого тоже лучше не делать. Вы хотите поговорить с приехавшим приятелем, вам лучше не говорить. Ночью у вас снова жар, вы хотите забыться, Но любящая жена ваша, худая, бледная, Изредка вздыхая в полусвете ночника, Сидит против вас на кресле, И малейшим движением, малейшим звуком Возбуждает вас чувство досады и нетерпения. У вас есть слуга, с которым вы живете уже 20 лет, к Которому вы привыкли, Который с удовольствием и отлично служит вам, Потому что днем выспался и получает за свою службу жалование. Но она не позволяет ему служить вам. Она все сделает сама, Своими слабыми, непривычными пальцами, За которыми вы не можете не следить сдержанной злобой. Когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить склянку, Тушат свечку, проливают лекарства Или брезгливо дотрагиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек И попросите ее уйти, Вы услышите своим раздраженным, болезненным слухом, Как она за дверью будет покорно вздыхать и плакать И шептать какой-нибудь вздор вашему человеку. Наконец, ежели вы не умерли, любящая жена ваша, которая не спала двадцать ночей во время вашей болезни, что она беспрестанно вам повторяет, делается больна, чахнет, страдает и становится еще меньше способна к какому-нибудь занятию и в то время, как вы находитесь в нормальном состоянии, выражает свою любовь самоотвержение только кроткой скукой, которая невольно сообщается вам и всем окружающим. Третий род — любовь деятельная. Заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда, на всю жизнь. Потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет, и тем легче им любить, то есть удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами. И если выражается, то не только не самодовольно, красиво, Настыдливо, неловко потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно, даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее. Но любят все так же, даже и в противном случае. И не только желают счастья для любимого предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его. И вот эта та деятельная любовь к своему племяннику К племяннице, к сестре, к Любовь Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилось в глазах в каждом слове и движении Софьи Ивановны. Только гораздо после я оценил вполне Софью Ивановну. Но и тогда мне пришел в голову вопрос, почему Дмитрий старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую и любящую Софию Иванну, вдруг страстно полюбил непонятную любовь Сергеевну и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошие качества. Видно справедливое изречение: нет пророка в отечестве своем, — одно из двух.